Глава девятая. Расцвет Большого Южного Рывка от Ферганской операции. «Глупо просить у Бога то, что человек в силах сам себе предоставить». Эпикур. Не унывала и военно-транспортная авиация, которая забрасывала десантные группы и легкую технику в нужные точки боевого контакта с силами Хириата. Проводник расправил плечи с глубоким вдохом. На выдохе им раскрывалась приятная тема расцвета бюр. Анатолий приподнято вещал. Это был час триумфа военного возврата России на свои исторические земли. Да, не все разом, но дабы не терять темп и не распылять силы из-за регионального масштаба операции, шли на юг, сохраняя темп. Ведь важен был возврат нужных опорных территорий и населения Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, их крупнейших городов, аэродромов, источников воды, пищи, топлива и остатков пригодных транспортных магистралей и всего того, что скрыто в недрах и под землей. Учитывая, что вследствие хозяйствования хириаторов и их властей, многие хорошие дороги превратились в буквальные направления или пути, а про населенные пункты можно вообще не говорить, так как они провалились в архаику. Люди жили без каких-либо коммунальных служб, электричества и муниципальной поддержки. Медицина была только у элитариев тех мест. Остальные довольствовались наследием древних предков. Редкие российские военные базы ОДКБ, до этого защищавшие секторы вокруг военных объектов и окрестных территорий, получили полный карт-бланш и начали действовать в полную силу, сняв блокады вокруг и отправившись в наступление и на воссоединение с пребывающими силами. Конечно, некоторые были полностью изолированы, то есть находились в крайне сложном положении. Так, в бывшем Туркменистане наши ребята оказались в глухой блокаде, и только по воздуху с хитростью десантников имели снабжение. Они ждали прихода наших сил. Сухопутные войска России вошли в Казахстан, словно вагоны метро, и направились сплошными потоками на юг с каждого тоннеля возможностей. Каждый двинул по своему маршруту дальше, согласно стратегическому плану в то время как внутренние войска зачищали и арестовывали остатки армии Хириата и вытаскивали наших агентов из рядов армии Самарканда. Тут он замедлил темп, помолчал, и внутренний огонь решил переменить тему. «Параллельно работали наши силы в соседнем партнере по реализации бюро Китайской Народной Республики, так как нужно было обеспечить прикрытие, безопасное и более близкое плечо снабжения к Ферганской долине», Из-за того, что КНР были выдавлены Хириатом из региона, они охотно согласились. К тому же, со своей стороны границы китайцы имели отличную пустующую инфраструктуру в своих западной и северной частях. Нам они были нужны по зарез. Фергана требовала снабжения. К тому же, партнерство с китайцами значительно снимало нагрузку с южных магистралей страны. Еще Пекин испытывал сильные внутренние проблемы, которые не имели гладкого решения без какого-то внешнего события. Ибо сепаратистские настроения тибета и уйгура, под крайне умелым предводительством проникнувших внутрь Китая хириаторов, все сильнее разгорались, и под ковром их было уже не удержать. Смыть их кровью китайские власти не могли по многим причинам, главной из которых – придача гласности этой проблеме на весь мир. Открытый показ столь сильной своей слабости был недопустим». Если откроется истинная глубина этого вопроса, то вскроется и все остальное, спрятанное в шкафу внутренней китайской политики. Чем даст повод для обнажения слабых сторон КНР и очень поможет допустить дальнейшее распространение хириатской заразы по стране. Эффективных мер противодействия у Пекина, в отличие от Москвы, не было. Они действовали по старинке. Просто гасили очаги, не работая с населением. Те полицейские и антимиграционные меры китайцев, что практиковались, должного эффекта не давали. В тот момент только мы смогли быстро выработать для Китая полный эффективный инструментарий по выявлению ячеек и идейной борьбе с заразой внутри страны, работе с населением, региональной культуре и экономике. К тому же у нас была первоклассная школа китаистов, что знали свое дело. Они-то и включились в дело нашего бюр. Китай не мог быть в стороне от процессов Центральной Азии. Именно поэтому задолго до первой фазы Бюр для помощи во внутренних чистках и трансформациях структуры Китая все было направлено для защиты от хириаторов и подобных угроз внутри страны, перебросили значительные силы из России под видом совместных российско-китайских учений, проводимых в КНР. Объемный контингент сразу принялся за оперативную работу совместно с китайскими силами и муниципалитетами, что дало на тот момент хороший результат единения и зачатки долгих пророссийских сил внутри страны, которые получили значительную лояльность к действиям Москвы и русским в целом. Это шло вразрез с китайской пропагандой про тех же русских и бездарности их как народа. Времена меняются, меняются и нравы. «Среди китайских рядовых военных, административных служащих, региональных политиков, полицейских и оперативников, благодаря совместной работе и умелой вербовке создалась сильная пророссийская группировка, правильнее сказать, структура, сильно симпатизирующая русскому мировоззрению и порядкам. Вот их-то наши спецы и уводили сразу в скрытое основание». Наши чекисты создавали в Китае свои свежие теневые структуры, так как было понятно, что после ухода наших агентов с китайских земель будет проходить хладнокровная идеологическая и политическая чистка на китайский манер. Всех отличных ребят обучали мимикрии под китайские идеалы с сохранением скрытой культуры связи и толкали их на высокие амбиции в росте во всех направлениях в своих провинциях и префектурах для того, чтобы потом они были активированы в нужный момент. Но пока себя не проявляли. Конечно, были и слишком яростные пророссийские активисты. Их китайская контрразведка вычищала сразу после нашего отхода к границам Ферганы, согласно договоренностям. А Китай обеспечивал снабжение и беспрепятственную логистику с Дальнего Востока и Южной Сибири нашим наземным и воздушным караваном в сторону Средней Азии. Так что много задач находили свою реализацию. Дети драконов не были бы самими собой, ведь торговля и спекуляция у них в крови. Так китайцы активно продавливали свое продуктовое и товарное снабжение нам, но доверие в столь деликатном вопросе кормления и обеспечения воинского и гражданского контингента потенциальным и очень хитрым противникам было исключено. Тем более военные постоянно перемещались, и тянуть за ними чужие караваны было невозможно». Но в качестве гуманитарной помощи китайские продукты использовались отлично. Российские службы продуктового контроля тщательно проверяли качество и безопасность перед распределением в лагерях беженцев, так как они были статичны, в отличие от перемещающихся по стратегическим точкам военных. И тем более при наличии китайских поставок все могли сравнить качество с русскими, что было крайне полезно для населения, ведь все познается в сравнении. Через указанные и еще целый ряд инструментов стерилизация китайских товаров шла успешно. Также значительную часть мы перепродавали теневым организациям в Латинской Америке и Африке по очень хорошей, слегка заниженной цене, даже более сладкой, чем давали сами китайцы на свои поставки. Везли контрабанды через Владивосток и получали крайне позитивную лояльность теневых и низовых хозяев многих стран, чем мы потихоньку подкупали симпатию к русским». Но выглядело это как экспансия китайцев, ведь товары и продукты были именно их производство. Эх, чудное было время, но не буду про лирику того момента. Вам все прекрасно известно, уверен, вы знаете более глубокую детализацию. Снова про главные факты действий нашего китайского контингента. Сначала помогли китайцам навести порядок и выстроить противозаразную систему от хириаторских и подобных идей во всех их мятежных провинциях и землях севера, запада и центра. Так пекинцы ранее были вынуждены распыляться и оставлять, даже усиливать значительные силы правопорядка в прибрежных и южных провинциях, где была наибольшая концентрация населения. При умелом поджигании хириаторами умов граждан это давало в перспективе жуткую катастрофу. Внутренние конкурирующие властные группировки, такие как шанхайская, тайваньская, гонконгская и тибетская, видели шанс расшатать позиции Пекина и выбить для себя широкие экономические возможности и роскошную автономию. Хотели умножить все на растущие хириаторские ячейки, поддерживаемые теми же группировками, давали шаткое положение центральной власти Пекина – В общем, пекинцы четко осознавали необходимость в нашем опыте удачной внутренней чистки страны. Потом наши опера, разведчики и военные решили все приграничные провинциальные споры. В роли внешнего игрока разрешили внутривластный конфликт Китая, совершив очень болезненные точечные удары по каждой группировке. Этим указали на то, что им лучше дружить с центральной властью, чтобы русские не размазали их в пыль. И когда КНР с нашей помощью стабилизировала свою внутреннюю ситуацию, укрепила власть на местах и добилась полного подчинения Пекина, высвободившиеся российские контингенты перебрасывались транспортными коридорами на кордоны приграничных со Среднеазиатскими республиками. Это произошло точно ко второму этапу Бюр. Завершив должную концентрацию сил, наши русские войска, собранные в китайских пунктах, пересекли границы и начали громить Хириат с неожиданной для их генералитета стороны китайских границ. И вот большой южный рывок раскрылся подобно птице и нанес всесторонний удар по громадным военным, но уже разрозненным силам Хириата. Это был триумф военного мастерства и самой масштабной логистики того момента человеческой истории – «А готовились мы долго и качественно, чтобы вернуть свои народы. Впереди всей военной машины шли воздушно-космические силы России. Они начали континентальную ударно-десантную операцию. Космос был за нами. Собранные над местами действий спутниковые и авиаразведывательные группировки обеспечили глаза и связь везде, а вражеские пункты закрыли или создали максимальные помехи видимости». Следующим действием системы подавления связи стало выключение всей связи в регионе Ферганской операции. Тут он резко подался телом вперед на стол и развел руки по столешнице. Глаза его были широко раскрыты. Не моргая, он проговорил. «Враг получил полную тишину. Работали только старые длинноволновые системы связи, но и то с сильными помехами. По факту мы лишили военный штаб Хириата всей связи в регионе операции». А после всей возможной зачистки тех командующих военного штаба, глав регионов, наместников и подразделений хириаторов, до которых добрались наши внедренные агенты, лидеры хириата не имели особого рвения выходить далеко за круги доверенных лиц. Он рукой начертил обговариваемый круг и снова выровнял осанку, чтобы продолжить. Так что управление хириата было парализовано внезапностью выверенных масштабных действий сразу на многих фронтах. Это создало прецедент вакуума решений и контрдействий в регионе. Совет Хириата впал в краткий шок. Это было нам необходимо. Были местные инициативы глав банд Хириата. С ними разговор наших военных состоялся короткий. Как только основная военная сила вторжения Рубина веры перестала существовать, после постоянных ракетных ударов моральный настрой воинов сник на ноль. Армия и ядро Хириата были значительно деморализованы на передовых линиях соприкосновения, а их беспилотная авиация не работала из-за наших помех. Хорошо себя проявили наши стационарные стратосферные зонды, группировки ударных дронов и беспилотников дистанционного управления всех типов, включая дирижабли. Обеспечив полное доминирование в воздухе и беспомощность средств ПВО-хириаторов, стартовала небывалая десантная операция уже в полном масштабе бюр. «Все подготовленные воздушно-десантные войска проявили себя превосходно, мастерски выполняя поставленные задачи по высадке, занятию, освобождению и удержанию до прихода основных сил ключевых точек для контроля территории республик от боевиков Хириата. Сказанное было уже на значительно повышенных тонах. Анатолий мысленно себя одернул за ненужную излишнюю эмоциональность рассказа. Хоть он и сам был активным участником Большого Южного Рывка, все буквально всплыло в памяти и понеслось перед глазами в картинках вихрем тех событий. Но такая подача в данный момент была излишней. Внутренний говорящий был против эмоциональной окраски. Однако никто из группы не выступил, и после своей же паузы глава фонда продолжил уже более спокойно. «Плюс не будем забывать про исполнение достигнутых ранее союзных договоренностей с Китаем, Ираном и Индией». Эти страны страстно хотели избавиться от проказы и ядов хириаторов, столь долго мучивших их. Особенно Иран, к тому моменту полностью оккупированный силами хириата. Большая часть иранского населения и власти была в изгнании. Не буду торопиться и скажу по порядку хронологии и важности для освещения событий. Во-первых, нам помогла умело поднятая пропаганда из забытия ностальгия о древних, былых временах успехов Советского Союза на этих землях в XX веке. Это существовало уже в лохматых легендах, передаваемых из уст в уста у народов и народностей. Они видели величественные развалины, и местами теплилась жизнь вокруг инфраструктурных объектов той страны Советов, и уже грелось в их сердцах то далекое прошлое, которое было желанным, но несбыточным будущим. И народы, и их главы племен, джузов, кланов и всех подобных народных объединений откровенно достало то, что с ними, как со скотом, с которого бесконтрольно стригут налоги и не дают прав. Нет перспективы и возможностей свободно мыслить. Тело Анатолия сделало полуповорот и сконцентрировало взгляд на место, где сидел силуэт Любика. Он говорил дальше, смотря в ту сторону. «Для них северный сосед был очень важен». Особенно в качестве примера рывка развития и качества жизни в современной России. Стартовала плотная работа сначала с изгнанниками, потом через выстроенные сложные связи и контакты с местными историческими наследственными элитами, ушедшими в оппозицию к Хириату. Там уже подтянулась работа с остатками власти республик вплоть до городов и сел. Наша профессиональная религиозная пропаганда агентов Хириата, обученных у нас в казанской системе икреатизма, где все религии суть одного. Но Махарок был последним мировым голосом, и, соответственно, мечеть, по сути, храм для всех верующих, что было прямо указано в книге сути без искажений первоисточника. И чтобы разоблачить ересь Рубина Веры, нужно было малое – донести до верующих оригинал книги сути. Того самого, без искажений, некогда нанесенного на лопатки верблюда и заверенного аравийскими нотариусами Хары. После включилась открытая, но в основном подпольная, умелая работа на местах бывших граждан России. Они по сигналу начали работу с местным населением, дополнительно давали смыслы и идеи будущего этих людей и земель после чего нас позвали все имеющие умы, поддержали всеми внутренними военными и правоохранительными органами, оставшимися в анклавах государственности республик в туши ранее только растущего рубина самаркандского хириата, зверя, ранее пожиравшего все государства вокруг себя, подобно злокачественной опухоли, накачиваемой спонсорами и прощающими им все преступления против человечества». Благо, они и их иммунная система без разбора пропустили наших агентов внутрь себя без должной чистки. Ранее не шло освещение всего преступного с территории хириаторов. Это было табуировано всеми средствами массовой информации и дезинформации. Времена изменились. Тишину организовали мы и вещать могли только мы. Связь была за Россией, спутники работали только наши. Теперь все могли высказать свой протест против беззакония хириаторов в полный рост. Их пропаганда потеряла свою подавляющую силу, и поддержка приграничного с Россией населения лавинообразно росла. Тем более, во-первых, наши войска сразу и приносили цивилизацию, производство, экономическую жизнь, нового порядка, бесперебойную воду, электричество, медицинскую помощь, общедоступные знания, продукты питания, гигиены и, главное, работу и смыслы будущего для всех людей региона. Во-вторых, впоследствии стремительных действий военных, а именно большая воздушная сухопутная и морская, каспийские части Большого Южного Рывка прошли быстро, отработали как по нотам. Поэтому никто из врагов не успел среагировать и за короткий срок, а именно за четыре дня с момента выхода из китайских границ наши силы наконец вернулись в готовую к встрече с нами благодатную Фергану и пошли дальше в запланированные секторы Средней Азии. В-третьих, ввиду успешной и небывалой в истории человечества по масштабу авиационно-десантной части операции «Бюр», как раз на перепроизведенных ранее воздушных судах и вертолетах, самолетах, дирижаблях, российские войска заняли все опорные пункты и превращенные в крепости внутренними силами аэропорты, склады ГСМ, водные и пищевые мощности региона. «Мы отсекли все границы самопровозглашенного Самаркандского хириата с Китаем, зачистили все секторы от боевиков и пути их снабжения к радикалам в китайских территориях». Что было в-четвертых? Когда была очевидна наша безоговорочная победа над хириатом, все наши партнеры активизировались. Как и следовало из договора, Пекин обеспечил широкую поддержку в каналах снабжения через свои территории всем необходимым, и особенно ГСМ, но и логистику для беспрепятственного подвоза войск через их страну, чтобы удар по Хириату был равномерной и несокрушимой силой со всех направлений из Каспия, из Севера, а именно всего Казахстана, но и с Востока, Китая. Тогда главной целью ударов была столица врага – Самарканд. В-пятых, Индия, в свою очередь, действовала в этот же момент в своих границах, самостоятельно зачищая штаты от проказа Хириаты и возвращая полный суверенитет своих штатов. Также после прихода наших экспертов и спецов они уже совместно стремительно уничтожали ересь Рубина Веры на просторах Индии и после вне ее. Тем более, что уже Хириат был полностью дезорганизован под потоком наших ударов, чем активно и пользовались власти Нью-Дели. Возвращали властный контроль в своих мусульманских провинциях, усмиряли радикалов внутри страны, вторглись в Бангладеш, в котором бушевала гражданская война Хириата с местными властями. А дойдя до своих западных границ, уже на пару с тем же Китаем занялась южными пределами Хириата, а именно Пакистаном и Афганистаном. В паре с Китайской народной армией, которая двинулась на юг через китайскую границу по высокогорному Каракумскому шоссе, расположенному в Гиндукуше на высоте 1500 метров близ реки Инд, начала согласованные с индийской и пакистанской сторонами действия в Джамму и Кашмир на спорных территориях Пакистана. Он, в свою очередь, уже на три четверти был под контролем войск хириаторов, а они страстно желали добраться до ядерного арсенала и креатизма Бада, свезенного под защиту столицы, которая не сдавалась. Власти Пакистана понимали, что их давний партнер, объединенный Запад, сдал их хириату на съедение. Власти и креатизма Бада знали, что если в страну зайдут только силы Индии, они могут не пережить оккупацию физически – вследствие давней исторической вражды и возможные череды сведения счетов, поэтому дали согласие на ввод войск только при условии единовременного входа армии Китая и Индии для совместного уничтожения военных и административных сил Хириата, проводящих осаду и креатизма Бада, и сохранения паритета и порядка в Пакистане без каких-либо притеснений и зверств со стороны индийских подразделений. Армии двух стран совместно двинулись к столице Пакистана – и, сняв осаду, начали выдавливание военных группировок и боевиков-хириаторов, встречая постоянное ожесточенное сопротивление. Конечно, совместным китайско-индийским силам пришлось изрядно попотеть в освобождении Пакистана, так как тут были собраны элитные войска-хириата, припасенные силы для вторжения в Индию, но пока нацеленные на штурм и креатизм бада. Война шла честная, отступать никто не собирался. Но технологическое преимущество было на стороне азиатского дуэта, и они с тяжелыми боями вышли на границы Афганистана. Они не постеснялись на плечах отступающих сил Хириата войти в южные границы Афганистана и начать оккупацию провинции Бадахшана. Также совместными силами, несмотря на протесты остатков властей Кабула, которые вот-вот сами выбили наместников-хириаторов из своей столицы – Воспользовавшись исходом армии Рубина Веры на север для защиты Самарканда, афганцы выбили свою свободу практически самостоятельно. Они, конечно, имели хоть и законный статус, но фактической власти над страной не имели, так как давно хозяевами тут были наместники хириаты и полевые командиры Талибана. Вот там Индия с Китаем и увязли в теле Афганистана. Войск Хириата там было много, они спешили вернуть Кабул. Отчего азиатский дуэт двигался очень медленно. Сказывалась несильная подготовка, так как они не особо верили в полный успех России в борьбе с Самаркандом. Азиаты считали, что Москва увязнет в Средней Азии еще на середине пути, и они не были готовы к столь быстрому входу в Пакистан и уж тем более в Афганистан, но стесняться не стали, чтобы отодвинуть возможные амбиции Москвы подальше от своих территорий. Тут Анатолий резко прервал себя, чтобы не уйти в дебри повествования, и вернулся к своему мысленному плану речи. В-шестых, по плану Бюр началось исполнение России обязательств перед иранским народом, массово переселившимся через Каспийское море в виде беженцев и вынужденных временных мигрантов, желающих спасти себя от расправы власти военщины и хириаторов. Каспийская часть Бюр раскрывалась. Именно в то время, как Иран из своих эвакуированных военных остатков очищался, шла их реконкиста Персии от терзаний войсками и боевиками Хириата, безусловно, с помощью всех доступных ресурсов, в значительной мере российских военных и подходивших на помощь с юго-запада сил Сирии. Наши сирийские бригады боевыми колоннами прорывались через бывшие земли Северного Ирака в Иран для возмещения военного долгосоюзникам. «Да, они шли с боями по Самаркандскому хириату в паре с нашими военными. Это было эпически, ведь они отрезали снабжение столицы Рубина из Африки, чтобы мы смогли захватить их столицу, главную звезду крепость Самарканд. Это был ответ России на тот преступный шаг – убийство нашего давнего союзника, Тигерана. Тогда весь цивилизованный мир отдал Персию на полное съедение хириату – который, подобно стае стервятников, долго рвал тело жертвы и топтал его своими религиозными танцами. «Персы, сомкнув ряды и выйдя из подполья, получив наши и сирийские силы, параллельно с ферганской операцией теснили хириаторов и сводили все счеты и сразу возвращали долги обидчикам сполна. Избыточное насилие мы пресекали как могли, но злоба была лютая». Ирак был тоже зажжен нашим мятежом с севера, он занялся попытками освобождения себя от захвата хириаторами. Часть сирийских сил помогали, и мы хорошо оттягивали силы на себя. Племена Ирака сковывали силы хириатов в попытке хоть немного выйти за границы Багдада на север и запад, но наши силы наступали, они пытались вернуть прямую безопасную сухопутную связь с побережьем Персидского залива. По щелчку забунтовали части Афганистана, Кувейта, Египта, Судана, Ливии, Иордании, Амана, Йемена против власти хириата с ее еретическими лишениями всех прав на публичную жизнь в своих исконных землях. Ведь хириаторы не уважали традиции племен, не считались ни самарейским, ни сарабским наследием. Не везде получалось вывести на полное свержение наместников Совета Верховных Хириаторов. Нарастало множество крупных и мелких восстаний повсеместно – И в буквальном смысле земля под ногами верховных хириаторов загорелась. Видимо, их молитвы не слышали голоса, и бог просто смотрел. Не Рубин веры газ на глазах. Так что операция была подобна циклопическому грозовому фронту при ясном небе. Политический мир забурлил, наблюдая за тем, что столь трепетно создаваемый и нерушимый хириат умирает за считанные недели. Зверь вот-вот будет сражен». Счет шел на дни, когда мнимый гигант падет. Его армия буквально тает на глазах. Начались выступления и собрания ООН. Они стремились спасти своего зверя. Именно тут и пригодилась вся накопленная доказательная фактура на зверство Хириата на всем протяжении его создания, сетевого и явного проявления. Пришлась, кстати, и помощь наших союзников в бюре и на местах в ООН. Пришлось поднажать на азиатов, не исключая определенные долги перед Россией за сохранение целостности КНР, Индии и спасение от отделения земель этих стран и креатистами Хириата. Мы выступили единым фронтом, заблокировав попытки спасти рубин и поддержкой и невмешательством Китая и беспрепятственным сценарием наращивания присутствия России на Дальнем Востоке и многими интересными системами. Пока наши дипломаты сбивали пыль с замшелых западных политиканов на сессиях высоких кабинетов и залах ООН, весь регион был взят под полный контроль. В реализации ферганской операции войска России с местными союзными властями выбили радикалов и вернули свободу Фергане. Конечно, были еще зоны близ нее под контролем Хириата, да и просто бардака в пустынных и труднодоступных районах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, где осели отдельные отряды хириаторов – но их удерживать на тот момент смысла не было. Ведь это стало бы потерей темпа и растягиванием сил по огромным территориям пустыни-полупустынь. Ими уже занимались внутренние войска. Четкое следование планам операции было сохранено, и силы взяли под контроль весь Таджикистан, расставляя опорные пункты и выбивая со всех высот радикалов современным оружием. Установленный авиационный и спутниковый контроль над всеми горными, степными и пустынными территориями стал постоянным – и снял необходимость проводить дорогое освоение и зачистку малозаселенных и незаселенных пустынных территорий Средней Азии. На передний план вышла непревзойденная логистика России и очень эффективное снабжение силами тяжелых и сверхтяжелых дирижаблей, способных привезти в любую точку по 800, 1000, а то и 2000 тонн грузов за раз от завода или границы и нести по воздуху до нужной точки в теле Средней Азии. Это здорово дополняло и одновременно разгружало железнодорожные сообщения. Отчего транспортные артерии России не уходили в жертву операции? Мы сохраняли обычный режим хозяйственной жизни страны, не перенапрягая экономические артерии. То, что готовилось годами, было реализовано за недели. Это была вершина скорости и стабильности реализации нашего большого южного рывка, великого военного триумфа России». Еще раз отмечу, что это стало возможным именно благодаря отличной слаженности действий и разведки, агентурных сетей, военных, всех родов войск, местных и гражданских сил при должной управленческой поддержке из Москвы, а также превосходной логистике поставок снабжения и забросу массы ресурсов для компании бюр как по земле, рекам, так и по воздуху разными способами, от вертолетных соединений, самолетов до дронов и пилотных и беспилотных дирижабельных групп. Так Россия совершила невозможное при первом выходе далеко за пределы своей границы в течение короткого времени. Вышли не просто так, а с дальнейшим закреплением присоединенных земель за собой, с одновременным экономическим, культурным и хозяйственным преобразованием территорий. Мы не теряли времени зря, так как понимание того, что нам предстояло наверстать упущенные возможности последних более чем 60 лет и вырваться далеко вперед, обойдя на резких поворотах судьбы основных мировых лидеров, сохранялось. «Ибо нас откинут назад и сомнут с сознательным наказанием за действие выскочки». Тут во рту накопился комок слюны, и он шумно его проглотил. За эти секунды Анатолий окинул взглядом проекцию. Все сидели. Он неопределенно покрутил головой, и проводник изнутри продолжил. «Да, мир уважает и понимает только слова, подкрепленные силой, прежде всего действенной, грубой, военной и экономической, такой мощной и готовой к применению». Причем направленной в точные цели, заблаговременно определенной политикой с многолетними планами. И уже после шла дипломатия. Поэтому Бюр – это в первую очередь эффектная масштабная военно-экономическая операция. Но одновременно это и самая масштабная гуманитарная и медицинская операция, ведь уровень жизни и медицины на присоединенных территориях оставлял желать лучшего». Это тоже сильно исправлялось и давало мощный заряд нашей экономики для обновления собственного производственно-технологического ресурса и экспорта технологий и медицины. Конечно, первой волной бюро шли более мобильные и готовые к бою ударные группы. Следом шла волна снабжения и логистики с основными силами удержания и зачистки. Это освобождало силы для дальнейшего продвижения вглубь ударных сил, не завязывая надолго их в местные бои. Ровно до подхода военной машины и пополнения их резервами перекидывали дальше, словно пятнашки. Следом шли заранее подготовленные милицейские части для установления порядка и медицинские войска для локализации вирусных инфекций и ликвидации антисанитарии на местах и зонах поражения населения. Потом шли инженеры и строители с дополнительными гражданскими медиками и педагогами – Так что Бюр отлично держал темп, и Россия быстро шла к своим заблокированным стихийным крепостям в теле Хириата, выдавливала врага сплошным прессом, перемалывая сопротивление. Тут он сложил руки на груди, уперев взгляд в пустоту перед собой и продолжил. Прекрасно себя показали численные соединения боевых дронов наземного и воздушного типа. Фактов перехвата управления ими и силами врага не было замечено, что подтвердило надежность закрытых каналов связи с аппаратами вне территории России. Общая работа Генштаба операции, а именно каждого генерала и вверенных им соединений, прошла крайне слаженно, несмотря на масштабы и многоукладность бюро. Вспомню и о союзной помощи. Тут Анатолий поправил осанку, не заметив, как съехал к краю сиденья и округлил спину в процессе повествования. Руки опустил на колени, выровнял спину и продолжил речь. «Не забуду упомянуть про союзников. Отметим значимую помощь подвоз ресурсов, топлива и сил из Китая по их путям снабжения, что усиливало успех ферганской операции. Военные продолжали развивать вторжение все глубже, ведь со стороны КНР шло полное содействие». Это ускоряло масштабное перемещение наших сил к точкам входа в республики с заранее подготовленных позиций. У нас были безопасные транспортные коридоры через КНР, по которым мы провозили все гуманитарные грузы, не перегружая военные каналы севера. Китайцы также доблестно сражались в приграничных боях с боевиками, особенно хорошо после того, как вместе с нами зачистили свои внутренние территории и воссоединили свою страну. Индия оттянула на себя всю южную группировку армии Хириата, что была в Пакистане и Афганистане, и уже в связке с китайцами громила Хириаторов в своих зонах ответственности без нашего прямого участия своими ресурсами. Силы освобождения и сопротивления Ирана, Сирии, Ирака и Афганистана всячески помогали Бюру, но самую существенную роль сыграли Иран и Сирия, точнее их граждане, военные и власти. Тегеранские элиты не могли быть долго в изгнании и самым активным образом подстегивали все эмигрировавшее население вернуться на родину и восстановить справедливость и порядок своей страны, конечно, не без контроля и вмешательства наших сил, правопорядка и защиты, чтобы избежать крайне кровавых сведений и счетов и обид предательства. Они, как никто другой, знали обо всех традициях и тонкостях политики этого региона и буквально влились в сам ход бюро. О помощь их военных сил в штурмах горных районов вообще бесценна. Горные участки были заняты мобильными десантными соединениями и высаженными группами, проводили эвакуацию из полуразрушенных опорных пунктов, несогласных с хириаторами, ведь там зачастую было многократное перенаселение. Отлично держали и работали по земле дронные соединения в роли первой ударной волны и службы зачистки высокогорных труднодоступных зон, где заседали боевики. Конечно, и с наших сторон были потери. Ошибки учитывались, и тактики боя постоянно дорабатывались для минимизации потери жертв. Мне крайне приятно, что все эти события и многие детали подвигов всех участников рывка отображены в лентах, фильмах, сериалах, играх, которые наша фабрика культуры и пропаганды произвела в достатке. Но вернусь к событиям. Он одернул себя. Сознание немного помутнело, но резкость вернулась, и речь полилась с новой силой. Дирижабли доставляли целые корпуса городских кварталов с заводов и выгружали на подготовленных местах, куда сразу же инженерные войска после монтажа каркасных строений и подключений коммуникаций заселяли людей, военных освобожденных республик и силы сопротивления. На фабриках сходу после монтажа делали все необходимое для развития операций и продолжения рывка. Особенно остро стоял вопрос оперативных расходников, и его на пределе, но все же решали. Поэтому дефициты всего необходимого, в особенности снарядов и патронов, восполнялись логистическими и производственными войсками. Чекисты и силовики везде выстраивали дисциплину, закон и порядок. Сразу вводили нашу российскую налоговую систему 2,5% обложения и религиозную свободу после получения российского образования. Наш государственный трестово-корпоративный сектор сразу выстраивал всю инфраструктуру и промышленность, Геологи возобновляли все исследования ресурсов и возможности их извлечения, применения для плановых нужд и перспектив природопользования при коррекции стратегий будущего. Движения после прохождения войск по местности не только не уменьшались, а наоборот увеличивались. То есть, сейчас уточню. Он немного стушевался, но вернул себе темп речи. Просто запуганное хириаторами население ожидало, что после победы русских последуют волны грабежей, убийств агентов и духовников, ну и, конечно же, всецелого кровавого террора, выселение в Сибири, отравление колодцев, вод и рек. Заселение неверных в их дома не случилось, а пошло строительство жизни в уже новой стране, без кошмарных сказок хириаторов. Их взгляды на русских переменились». А когда начали возрождать культурные, духовные и исторические строения, временем уже превращенные в откровенные развалины, сформировался уже совершенно иной взгляд. Новые и отремонтированные старые мечети уже не были местом страха перед величием и Креатора. Они стали местом мысли и молитвы для понимания себя и окружающей действительности. Экономика сразу пошла в открытый рост. Когда налоги брались в той мере, которая было указано новыми властями, и дополнительных поборов не делалось, то население вышло из теневой экономики. И все, что человек мог заработать на новом месте, он мог потратить сообразно своим или семейным потребностям и желаниям. А получив русское образование и мировоззрение, имеешь шанс не только зарабатывать больше, но и жить по-другому, увидеть огромную страну. Ведь в обязательный курс образования входят путешествия по важнейшим местам исторических событий, чтобы была возможность прикоснуться к многовековой истории всех уголков единой страны без каких-либо ограничений для граждан. Жизнь Средней Азии сразу менялась коренным образом, во всем этом была виновата Россия. И культурно-цивилизационная пропаганда русских шла в устах людей, опережая их силы. Все это давало нарастающую поддержку народным массам и лавинообразному движению граждан остальных республик Средней Азии, скинуть ярмоне справедливости и деспотизма власти хириаторов под потоком постоянной политической обработки масс. Это уже больно било в самое сердце хириата, ведь человеческие массы увидели, что есть более грозная, а главное справедливая сила с человеческим лицом, нежели вседозволенность тирании хириаторов и их прихвостней. Так что некогда глубоко притаившаяся в сердцах и умах населения жажда расплаты за бесчисленные преступления, притеснения и принуждение к рабскому и бесправному труду под страхом кары нашла выход наружу. И огонь народного гнева выплеснулся наружу на головы хиреаторов на местах, где не было их больших и малых армий, в глубоких тылах с растущей силой во всех их земельных приобретениях. Это уже было буквально извержение проснувшегося супервулкана в Азии. Они откровенно всех достали. А когда появились игроки, показавшие свою абсолютную силу над ранее непобедимыми армиями Рубина Веры, возник вопрос – с кем быть вместе? У народов таких вопросов уже не возникало, тем более что мировой западной и хириадской пропаганды уже все наслушались и наелись до тошноты в течение многих десятков лет. Когда обещанное улучшение жизни под дланью хириаторов приводило к его скатыванию на все более глубокое дно, с его качественным пробитием к средневековым устоям жизни в их худшем варианте, в крупных городах еще были оставлены гарнизоны хириата, но в основном они оседали на своих базах и оттуда наводили свой порядок в подчиненных провинциях. Тот порядок, который мы можем назвать кровавым террором и силовым подавлением несогласных. Города поднимали бунты одни за другими, и чем ближе были силы России, тем сильнее бунтовали население и племена, отчего силы священных армий Хириата распылялись и на внутренние проблемы, и на русскую угрозу с севера и востока. Но потом, понимая, что если не остановить русскую машину, им незачем будет держать города, они перекинули все наличные силы на священную войну с севером. Нам это было необходимо для ослабления тылов армии хириаторов и упрощения предстоящих штурмов городов и новых крепостей центральной части Самаркандского хириата. Население все больше оказывало поддержку и симпатию русским, ждало освободителей. Войска России с севера тем временем двигались сквозь все границы и горы. В его голове была карта той местности, он буквально побывал там в свое время – Анатолий продолжал, легко представляя все потрясающие местные пейзажи. «Все дальше на юг, оттесняя радикальных и словно стальным катком, дошли до границ Таджикистана с Афганистаном, а там уже нас встречали объединенные силы освобожденного Пакистана, Индии и войск Китая. Их сильно потрепали, но азиаты, взявшие под свой контроль почти всю провинцию Бадахшана и Афганского юга, не хотели останавливаться». Переживали, что российские войска ее займут раньше союзников, так как наш большой южный рывок был стремителен и больше походил на асфальтный каток, продавливавший все сопротивление. Огни русских самолетов могли появиться уже на границах Индии, чего те не хотели и страстно желали прибрать Афганистан себе, равно как и китайцы с пакистанцами. Но по факту сопротивления уже не сколько войск хириаторов, сколько племен пуштунов и народностей, стало ясно, что без дополнительных сил Китая им не справится, так как индусы значительно себя обескровили действиями в Бангладеш и операции в Пакистане. Резервов сил уже не было, да и материальные потери оказались очень велики. Спешка имела свою цену. Как итог, союзные индокитайские войска взяли под контроль афганский Бадахшан. Этот шаг был предсказуем. Россия не выставила никаких демаршей ни Индии, ни Китаю, а всего лишь направила официальный запрос на возможность будущего приезда российской делегации в Кабул, когда тот будет готов обсудить новые отношения с образовавшимся соседом, ибо Кабул провел успешные бунты в очередной раз выгнал оккупантов из своей столицы, последних, хириаторов, хотя последние еще держали значительную часть Афганистана под собой. Китай и Индия замерли в ожидании ответа Кабула официальной Москве, но старательно окапывались в горном Бадахшане, указывая на готовность подтвердить право владения занятой территорией. Конечно, Москва не была против таких действий союзников, ведь они не без оснований боялись, что мы не остановимся, так как мы скрывали истинное положение дел и трудности нарастающей логистики российских войск южнее плановых территорий взятого региона. Тем более, что наши основные силы бюро уже были на исходе, и требовалось закрепить все полученные победы, совершить перегруппировку и наладить зачистку оставшихся земель и город засевших террористов. Еще предстояло все возвращенные территории привести в порядок и наладить мирную жизнь на должном уровне для развития нашего хозяйства и реализации накопленных человеческих, научных и материальных ресурсов, чтобы исключить экономический перекос России. Прямой, без посредников, контактный граничный коридор с Индией был нужен как противовес китайскому фактору влияния в этих краях и для большего давления Москвы на Пекин. На экране прошло шевеление, и мужчина, сидящий за спиной Виктора, шепнул что-то на ухо главе группы, и тот оживился. Он отодвинулся от спинки кресла, явно хотел что-то сказать, на что Анатолий замолчал и дал сказать главе группы. «Видимо, забыл про морскую часть, именно Каспийскую группировку, водные проекты и подробности о Персии и выходах дальше на юг. Ибо ломается цельная картина, и мы теряем детали объемного процесса Большого Южного Рывка». Он беззвучно подвигал губами и продолжил. «Так что будь добр, отмотай немного назад и продолжи в другой точке событий Рывка. Это важно для нас всех и сеанса». И также быстро вернул спину обратно на спинку кресла. Лицо Виктора было крайне серьезным во время речи, что не могло не напрягать. Ведь все, по мнению Анатолия, шло цельно и подходило к завершению, а этот маневр привел бы к повторению уже сказанного. Но что поделать, раз начальство просит, можно и повторить. Анатолий продолжил, стараясь в уме понять, зачем он столько времени тратит на прекрасно известные факты всей группе, сидящей перед ним на экране проекции. «Конечно, конечно, перехожу к запрошенной теме». Больная мозоль Каспийского вопроса для всего региона, а именно болезненного вредительства Хириата, была удалена полностью. Все силы, задолго до событий, концентрируемые в нашей акватории, выстрелили, словно пережатая пружина, и молниеносно свели счеты с врагом во всей акватории, вынудили их отойти до своих непосредственных территориальных вод. Он окинул взглядом присутствующих. Виктор и, говоривший с ним ранее, довольно кивнули. Анатолий продолжил «А потом уже вынудили попрятаться в заливах и бухтах под защитой прибрежных крепостей и бухт Хириата, прикрывая системами ПВО свои суда, которые мы держали под постоянным обстрелом. Именно для прямого истощения тех самых средств ПВО врага и создания нервной обстановки для их генералитета, пока мы перетасовываем свою морскую группировку для дальнейшего удара». И Анатолий нечто вспомнил. Быстро нажал пару клавиш на столе и появилась объемная проекция силуэта Каспийского моря, на которой он начал указывать слушающим места событий для наглядности. Раз им хотелось подробнее послушать о тех событиях, Толик решил сделать это интерактивно. Он не без удовольствия продолжил. Водные и воздушные десанты в сочетании с тактической авиацией и ракетными ударами снесли морскую и прибрежную оборону Хириата, которую им кропотливо и тщательно устанавливали западные военспецы. Многие из них там и остались. Под обломками и бетоном. Конечно, были особые форты типа крепостей. Шевченко, Октау, Карабагас и более мелкие с напряжением, но были взяты. Он провел по воздуху проекции над столом, И, облизнув губы, продолжил. Это было важно для входа в Аральскую акваторию. А вот особый оборонный кластер туркмен Туркменбашиджебел Балканабад Хазар было решено блокировать с моря и неба, обеспечить стягивание и выдавливание в эту точку священных армий для взращивания мегакотла, чтобы выключить мощные воинские силы из сторонних боев и решить их судьбу, стянув всех в кластер Хазар, что удачно исполнялось. На морской проекции глава фонда все показал буквально по точкам темы событий и, переключив внимание проекции, чуть в сторону продолжил. В Каспийском вопросе помним не только про Каспийские края, но и Аральское море, так как это было важной составной частью Бюра. Там, в первую очередь, в умелом сочетании наличных ресурсов, военные взяли под полный контроль весь прибрежный и не только западный Казахстан и Узбекистан. А обеспечив там полную безопасность, заложили следующий этап – для чего ликвидировали весь пиратский флот Хириата. Военный же был уведен, как я и говорил, в Хазарский кластер. Главный его оплот был в водах Туркменистана, куда и был направлен роковой удар Каспийских сил, а вот инженерные и строительные силы ушли в сторону остатков иссыхающего Арала. Началась переброска в Аральское море для постоянных действий на пустынных территориях окруженных республик. Для этого пришлось спешно создать Аральский канал – от Каспийского моря до остатка Аральского моря. Эти 306 километров прошли южнее казахского города Бейнеу меньше, чем за неделю. Инженерные войска вгрызлись в землю в условной линии середины заградительного шлюза. Это чуть севернее населенного пункта Каракалпакстан, куда еще недолгое время назад российско-казахско-узбекские совместные предприятия провели железнодорожное полотно, по которому и доставили все горнопроходное оборудование. Так же, как и всю тяжелую технику. Вкопали шлюз в землю, от центра канала пошли каждый червь в свою сторону. Одна команда рыла кораллу, другая — к Каспию, третья готовила саму поверхность канала к наполнению водой и укрепляла берега. Титанический труд кипел круглосуточно. Бригады сменяли одна другую, техника постоянно обновлялась и уходила в ремонт, а на место сломанной поступала резервная. Дирижабельный флот летал круглосуточно, меняя экипаж и давал небывалые испытания надежности техники, привозя самые тяжелые элементы и конструкции шлюзов, готовые сложные бетонные блоки каналов и всего, что не могли отлители сделать на месте. Рабочие не нуждались в строительном сырье. Наши силы сделали все, чтобы процесс стройки не останавливался ни на секунду и максимально держал темп. А Каспийский инженерный флот еще шел по маршруту, буквально рыл, откидывая грунт по сторонам к цели воссоединения. Прокапывал роторными машинами новый морской канал со столь нужной водой навстречу к каракалпакстанскому шлюзу от залива Каспия по намеченному маршруту стройки, со своей стороны выдерживая темпы сроки. Жаль, но эта спринтерская по скорости и циклопическая по размаху стройка прошла фоном всей военной операции – хотя все герои этой ударной стройки нового канала и шлюзов оценены по заслугам. Она отпечаталась в истории успехов человечества, и результаты труда человеческих масс только нарастают и развиваются. Круглосуточная работа шла под постоянным прессингом сроков, но все же оралы и Каспий были воссоединены. Мировые экологические шарашки ничего не успели вякнуть. Пока они собирались с мыслями по поводу происходящего в акватории Каспийского моря и возможностей нас ограничить или осудить, все уже было сделано и запущено в работу. Ведь Аральский канал был нужен в первую очередь в хозяйственном и климатическом планах. Тут он замедлился, чтобы потянуть паузу для отдыха горла. Ну и, конечно, чтобы нарастить военное преимущество перед разрозненными силами врага в регионе. И если все случалось, то Каспийский канал давал колоссальный потенциал победы. Будущего у канала все равно не было, так как он вскоре будет полностью затоплен вернувшимся Аральским морем. Ведь процесс оживления водных ресурсов Средней Азии проходил отлично, и реки наполнялись водой. Хищное выкачивание из рек воды потеряло смысл, и единая водно-транспортная система, подобная той, что мы уже запустили в России, уже отлично работает – и ресурсов для аграрных нужд теперь в избытке. А внедренные технологии замкнутого водного цикла в сельском хозяйстве, где подпитка свежей водой была в районе 20-25% от нужд, прекратили насилие над природой Средней Азии. Она постепенно начала превращаться в цветущий сад. Но, безусловно, Аральский канал свое отработал точно и быстро, дав нам нужный на тот момент ресурс и рычаг давления на местное население, чем победа за их симпатию и была одержана». Ведь он был завершен как раз под вторую часть Каспийского фрагмента Бюр. Тогда уже остро стоял вопрос обеспечения логистики из России по воде в Центральную Азию для улучшения высоких объемов поставок и масштабирования цельных перемещений всей операции, а также усиливало стратегический эффект. Доступ нашего флота к местам действий, чтобы пустить воздушные и железнодорожные силы дальше на развитие операции». Заводские мощности городов на реках, впадающих в Каспий, выходили на пиковый объем выпуска продукции для нужд бюр. Система новых и улучшенных старых каналов России купе с Аральским несла воды и все необходимое для победы. Все это требовалось для достижения успеха. Он сказал это с ностальгией по тем моментам в голосе. Романтика того периода будоражила память. Анатолий продолжал. К тому же нарастала важность поступления новых источников любой воды в иссушенных землях бюр для создания погодных изменений интересного нам региона, пока наши специалисты восстанавливают древнюю ирригационную систему семиречий и Средней Азии, работы, как всегда, было много, и следом за военными действиями шли восстановительные работы широкого профиля во всем регионе. Время зря никто не терял, все были пределы. Оттуда всем русским миром сразу приступали к ликвидации главного источника пылевых бурь в регионе – Солончаков и пустынь, дна давно умирающего Аральского моря. И мы его оживляли не на словах, а делом. Восстанавливали баланс грунтовых вод, системы каналов, рек и ирригации, а также включали наши технические устройства и знания науки для улучшения природы, мест и погоды. Бодрее пошло после проделанного массива титанической работы создания Аральского канала. Он всей своей шириной и длиной открыл шлюзы между морями именно в тот день, когда и планировали старт навигации по Уральской и Южносибирской водным системам каналов и каскадов водохранилищ. По факту, это была многолетняя работа по очистке заболоченных истоков рек. Особенно пришлось попотеть в заболоченных горных системах Урала, где давно не было хозяина и порядка. Обновились истоки рек Урал, Белая, Уфа и оживили бесчисленное множество средних и мелких рек. Очищение русел и каналов в Южном Урале дало невероятный эффект всему региону, особенно в окрестностях Учалов, где сформировались условия для нового территориального производственного комплекса полного цикла. Это обусловило создание новой системы водохранилищ и каналов для расширения пропускной способности окрестных рек, а также дало накопление пресных водных масс для перенаправления по нужным маршрутам в будущем. Этот резерв и был перенаправлен на юг. Как и проделанные работы по системе Васюганских болот, которые дали гигантские объемы пресной воды для единой российской водной системы и также внесли свой вклад в оживление почв и природы зоны бюр. Это было новое рождение рек Волги и Урала. Особенное преображение провели для реки Урал в полноводную, глубокую и одновременно разветвленную артерию России и всех ее будущих планов. Время работы ее в полную силу к тому моменту уже и пришло. Сначала оживили сухие земли Запада и Юга Казахстана. Потом освободившиеся инженерно-строительные тресты пошли дальше на юг на продолжение выстраивания единой речно-канально-озерной транспортной системы России почти на всем протяжении водных систем. Вот тогда и стала река Урал широкой транспортной артерии, то есть судоходной, не в примере, я недавнему прошлому. Хорошо помог опыт восстановления судоходности глубины чистоты многих рек средней полосы России. Особый опыт был получен в работах с речными системами типа «Северский Донец» и «Кальмиус» на Донбассе. Было сложно, но мы справились. И в результате выработки методики проведения работ были получены технологии и должный эффект. Эти реки и притоки стали главными транспортно-торговыми артериями своего региона, несли свои воды и обеспечивали все стороны жизни своих берегов. Отчего доведенная до совершенства системная методика полного цикла расчистки русел и возобновления гидроснабжения с ремонтом и строительством канально-речных систем произвела совершенный инструмент, применяемый по всей России, отчего многие другие речные системы России получили новую жизнь. Поэтому можно сказать, что все накопленные и отработанные опытным путем технологии в КУПЕ дали отличный результат на Южном Урале и в регионах семиречья. Конечно, учли множество особенностей реки Урал. Она была сложным объектом для работ. Прокладка и расчистка шли в обход многих городов, особенно промышленных гигантов типа Магнитогорска и других, через которые протекает река Урал. Еще задолго до реализации планов Бюр Москва вынашивала эту стратегию. Для безопасности и во избежание будущих трудностей в городах и на предприятиях были созданы дополнительные широкие и глубокие каналы с системами шлюзов, портов и гидроэлектростанций. В итоге программа увеличения притока пресной воды к Каспию из накопленных водохранилищ по новым каналам в России и по западному Казахстану планомерно строилась и вводилась в эксплуатацию до строты ферганской операции. Работали без шума и лишней огласки. За эту сложнейшую заранее проделанную работу еще задолго до Большого Южного Рывка российское руководство считали сумасшедшим во всех слоях мирового сообщества. В их понимании руководство России вкладывало огромные средства и ресурсы в земли, которые скоро отойдут под лань самаркандского хириата. Именно в рубине Самарканда западный мир видел победителя, которого накачивали силами и открыто поддерживали долгие годы. Россия под мировой пропагандой выглядела хилым аутсайдером с биологическим повреждением мозга государственного аппарата управления страны, который тратил деньги и время в никуда и производил все для отгрузки на склад. Но вон как оно вышло. Вернувшись в этот регион, мы сразу начали решать основные проблемы. Нашу головную боль, отсутствие нормальной жизни, должного питания, медицины и образования, промышленности и средств производства, еды. Базовой проблемой являлось опустынивание, а именно осушение рек и земель региона в целом, чем и перетянули все местное население не без пропаганды, экономической, и религиозной и культурной интервенции России. Губы сильно пересохли, но ли не стал, довольствовался тем, что просто быстро их облизнул, глянул на публику, никто не шевельнулся, после чего продолжил. Планомерная работа над разрешением критических проблем уже была отработана и руководством, и населением России в собственной стране, и то огромное количество полученного опыта и возвращенных кадров было охотно принято населением республик, ведь реальная работа и результат всегда действуют лучше неисполненных обещаний. «К тому же все эти люди нам были нужны для переселения на малоосвоенные территории России». Наши педагоги сразу развернули подготовленные ранее образовательные программы для всех слоев и возрастов населения региона. Новая педагогическая армия шла следом за мирной жизнью Большого Южного Рывка. Образование в массе заходило системно и повсеместно. Сначала население не верило и отчасти боялось активных изменений, проводимых россиянами, ведь они долгие годы были сыты только обещаниями и придавлены фактом постоянного ухудшения уровня жизни – Они боялись изъятия тех жалких остатков, что им оставили хириаторы. Страшило потерять их скудных, но еще плодородных земель вследствие хищного земледелия без современных аграрных технологий. Именно ведя хозяйство, как завещали предки, превратившие прекрасные земли в пустыню. Отсюда долгая, отсутствующая перспектива прекращения хищнического уничтожения всего пригодного для жизни, территории постоянно уменьшались. Когда я представляю, в каком стрессе пребывали народы Средней Азии, понимаю конечность плодородия и перспективы безземелья, еще и под гнетом ястребов-хириаторов, требующих больших урожаев для кормления гигантского хириата. Понятно, что это давало следствие еще большего использования мелиорации истощенных почв в республик Средней Азии, которые так и не оправились еще со времен харезмшахов шахов после мифических ударов монгольской конницы. Чуть было исправлено в советские времена и окончательно потеряно после убийства СССР, помноженное на концентрацию водных ресурсов в малом количестве мест региона, под дланью других полевых хириаторов, требующих дополнительную плату за пресные воды. Истоки рек Сырдарьи и Амударьи, горы Тянь-Шаня и озеро иссык в Киргизии. И как много других тонкостей и проблем было и ждало решений, которые не смог выдать самаркандский хириат. Рубин веры просто подавлял все недовольства насилием, требовал большей отдачи и выкачивал все ресурсы из местного населения на нужды священной войны с неверными. Чем еще усугубляли и без того бедственное, по сути, нищее положение множества населения региона. Но тут случился разительный контраст с приходом России, когда все стало одним пространством без границ наместников, и впереди всего шла вода, а с ней и новая жизнь». Чего очень давно не было в нарезанных частях наделов хириаторов, вечно соревнующихся с соседом, вправе повелевать им и расширять свой надел за счет других хириаторов. Российские власти прекратили всю эту долгую тиранию и начали обустраивать жизнь на всем пространстве». Причем это пространство уже возделывалось с прописанными законами и порядками и имело новую, сильную и справедливую российскую власть, область контроля ее исполнения и исключения перегибов на местах системного мониторинга и контроля. Власть, которая постепенно реализовывала свой план развития региона и, что главное, действовала, активно действовала. Усиливала эффект единая российская налоговая система, сразу вводимая на присоединяемых землях с религиозным ренессансом казанского толкования и креатизма. Да, не забуду сказать, что еще эта власть привезла сотни тысяч первоклассных специалистов, обученных бывших среднеазиатских соотечественников, которые стали русскими по духу, но сами являлись этническими казахами, узбеками, киргизами, таджиками и многими другими мелкими этносами. И эти люди прекрасно понимали местных, их боль и причины конфликтов были не только мировыми судьями и учителями, но и примером, даже больше похожим на маяки в бурном океане, указывающим безопасный путь к берегу, потерявшимся в стихии судном. И тогда они всем корпусом, массово прибывшим с помощью авиации, подобно ранее прошедшим с победой десантникам и ставшим на охрану внутренним войскам, сразу окунулись в работу в новых учебных, медицинских и производственных центрах, построенных в течение нескольких недель по российским каркасным технологиям с привезенным оборудованием. Все это, помноженное на выправку и достойное поведение пришедших русских, стало возможным и опаска принятия нововведений среди местного населения быстро сменилась на позитивный настрой. Хотя сначала сопровождалась активным сопротивлением и откровенным страхом перед новыми хозяевами. Тем не менее, глобальная стройка в регионе набирала обороты, а перекраивание местности поражало. Продуктовая безопасность региона была выстроена безукоризненно. Мы давали то, чего у нас было в избытке, а для себя получали огромные ресурсы, как для фруктовых, сельхоз, так и для общечеловеческих нужд. В общем, шло создание продолжения России в среднем южном направлении согласно плану стратегического развития страны, и народы Средней Азии активно входили в процесс его реализации. Тут Анатолий уловил себя в бессознательном жесте упора головы в свою руку и сразу поправил себя, убрав локоть со стола и опустив на колени. Он сел ровно и продолжил. Вследствие общих успехов и очевидных изменений жители Центральной и Средней Азии поверили в будущее с Россией, буквально согласились с ее властью над собой в присоединенных областях и готовы были вести пропаганду по своим кланово-племенным связям в еще не освобожденных от хириаторов землях и городах. Русские законы и нормы пришли в действие, снабжение и строительство инфраструктуры нарастало. Население начало образовываться, пришла наука и технологии, не бывавшие здесь, усиленные отменным преподаванием и продуманным внедрением, и народы активно становились русскими. Конечно, тут можно часами говорить о всем происходящем тогда, а мы во времени крайне стеснены, хоть этот период я очень ценю не только как активный участник, но и как свидетель очередных важных исторических процессов для России анатолий осек себя в очередном уходе от линии своего плана повествования и продолжил поправив проводника действительно не забываем момент столь стремительного изменения народных масс как говорится на глазах понятно что общественное бытие определяет общественное сознание Нашлось проявление формулы в том, что пришедшие к ним стандартные для России, но совершенно новые и доступные для местных медицина, огромный комплекс услуг, товаров, работа и промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, как организованные и работающие явления, выстраиваемые в реальном режиме, получили массовое одобрение». Ведь боевой отказ от изменений на местах сулил выселением, причем силами и руками своих же местных соседей, которые охотно видели проявившуюся перспективу будущего, а плодородная, да и в целом удачно расположенная земля в этих краях издревле была главнейшим богатством, накопленным тиранией прихвостней хириаторов. Но сейчас появлялись порядок и закон, контролируемый реальной справедливой силой. Да, в основном суды состоялись над наместниками хириатров и их приспешниками, бежавшими отсюда над собой под защиту остатков хириата, которые буквально извели за долгие годы простых людей. Страх расправы над собой и их семьями дал дополнительные потоки мигрантов, которые уходили в спецлагеря под защиту внутренних войск через выделенные коридоры нашими войсками. Все делалось так, чтобы они не мешали проведению «Южного рывка». Процесс был просчитан властями и разыгрывался буквально по нотам. В глазах мирного населения российская власть имела решительные представления о справедливости и честности, что располагало к всеобщей дружбе. Теперь главным было оставаться, думать, делать как настоящий человек. Так нарушение общих правил лишало развития конкретной местности и областей – Дружба в Средней Азии началась сразу по возвращении России в лице ее войск, экономики, граждан, привоза всех нужных продуктов, технологий и товаров своего производства, что снимало с местного населения вопрос пищевого выживания. Они что так не располагает к дружбе с сильным соседом, а теперь и хозяином земель, как его непререкаемая сила, решительные победы – Особенно столь молниеносные военные успехи надказалось ранее непобедимыми многочисленными войсками и ордами Хириата. Когда избыточные воды из российских рек и гор Урала потекли переполнять Каспийское море, а канал отвода избытка воды уже был готов, Коралу потекла со всех сторон живительная влага. Появилось прямое водное сообщение между морями. Наше, сугубо российское, прямое сообщение морей. Ширина канала позволила проводить и большие суда, Мы вернулись в Аральское море с небывалыми силами и смели оставшиеся там порядки и боевые формирования хириаторов. Далеко заранее проведенная тщательная агентурная работа дала все данные по радикалам и активистам, ну и проповедникам хириата. Теперь в этой местности продолжаются работы по возврату воды в реки и прекращению хищного земледелия, уничтожение природных ресурсов региона. «Да, еще было тогда откровенно много работы, но благо нужных специалистов и людей у нас есть в избытке. Наш аппарат подготовки и наращивания качественных кадров налажен и работает исправно. Там уже и потекли воды из Сибири по каналам и высушенные земли Казахстана по новым сетям, вошедшим в единую систему водного сообщения России». Анатолий осознал, что начал повторяться и сам себя увел в сторону от линии повествования Он перенаправил тему, вернув себя к событиям Бюр в Каспийском море. Но вот, параллельно с событиями насыщения Аральского моря, южная часть Каспийского моря была зоной затяжных боевых действий с грозным Хириаторским флотом, который заранее припрятался с Амаркандом для будущей атаки на Россию. И вот вышел флот из скрытых иранскими бухтами баз, в основном состоящий из новых кораблей, строившихся на верфях Хириата под руководством спецов НАТО. Мы хорошо осветили факт того, что чихать они хотели на запреты и протесты. Флотилия по плану генерального штаба Хириата должна была сыграть роль Джокера и перевернуть доску игры на Каспии. Но разведка работала исправно, и мы именно поэтому блокировали Хазар, чтобы выманить всю группировку на бой. Они обнажили все свои морские карты, не заметив, что те были крапленными. Нами. Конечно, у Хириата были суда и команды из бывшего иранского и туркменского флотов, среди которых проведены акции, сделавшие реальным переход части капитанов старых кораблей в виде бунта против командования Хириата, когда корабли вышли из секретных баз в море и приблизились к зоне боев. Ясно, что они прошли не без нашего участия, и корабли со спущенными флагами переходили на нашу сторону, передавали все полезные в войне сведения. Эти корабли были интернированы и выведены из будущих боев. Потом командами экспертов изучены, доработаны и после проверки выведены в российские порты. Там уже, проведя нужное дооснащение, суда шли в работу или бой. К сожалению, перебежчиков было не очень много, так как руководство армии и флота Самаркандского хириата было сыто предательствами в Центральной Азии и уже было далеко не слепым. Оно понимало угрозу потери морского флота, а при первых же переходах в русскую сторону сразу оперативно и жестоко проводили чистку офицерского состава флота Рубина Веры, причем работали грубо и по фактам любой симпатии к старым режимам и связям с ними, и тем более русскими. Также Самаркандский генеральный штаб сменил верхушки старой военной надстройки своего священного Каспийского флота, доставшийся в наследство от захваченных республик на новых или проверенных, обученных на Западе, офицеров и адмиралов. Это было их ошибкой и нашим планом. Ударило по качеству и слаженности работы флота, хоть и прекратило сдачи кораблей со всей командой к русским в разоруженном виде и арестованными бортовыми хериаторами, Но дало хорошо скрытый, а часто и открытый саботаж в рядах матросов Священного Каспийского флота Хириата. Тем более, что команды были перетасованы в разных судах и не могли нормально делать свою работу, так как не имели времени понять технические задачи. Тут Анатолий увидел, что совсем расплылся в кресле в процессе повествования и не заметил, как потерял осанку и навалился на одно плечо, изогнув свой позвоночник дугой. Это вызвало ноющую боль в пояснице и под лопаткой. Да, в процессе рассказа он отключился от контроля тела, что было непозволительной роскошью, так как это может привести к большей боли в дальнейшем, а ему еще нужно было долго оставаться огурцом. Когда будет отдых и возможность похандрить в постели, неизвестно. Анатолий выровнялся, слез с локти и вернул опору на мышцы спины и торса. Он снова продолжил с ровной спиной. А это сильно било по боевой эффективности и слаженности работы. Так как только назначенные офицеры и капитаны священного флота Хириата не имели времени освоиться на местности и тщательно ознакомиться с техникой, судами и особенностями региона, одним пафосным названием воевать сложно. Ведь все легко на бумаге, но сложно в деле. Это давало нам шансы на скорые успехи и накопление тактических ошибок Хириаторов в морском деле. Там уже голый энтузиазм отдельных судов был перекрыт нашим оружием и умениями. Главные ударные флотилии хириаторов были быстро выбиты. То, что не утонуло, буксировалось в наши порты, чтобы потом их применить наилучшим способом. Попытки минимизировать потери были, но не всегда все шло гладко. После завершения основных боев с каспийским джокером хириаторов, проведенных на дистанциях новейшим оружием, в поддержку темпов операции, вышли в море ранее сбежавшие во время захвата власти хириаторами в прикаспийских странах и нашедшие укрытие в России старые иранские и туркменские флоты. Да, их суда были не новыми, но нашими инженерами изрядно модернизированными для должного выполнения боевых задач. Эти национальные воинские части, не принявшие преступный захват своей страны хириаторами, рвались с боем к своим базам и везли национальные десанты к берегам Ирана и Туркмении. Эти люди были напитаны огромной мотивацией вернуть родину и власть над жизнью своих древних земель и народов. Это здорово разгрузило нас в этом направлении, но и поднявшаяся национально-освободительная борьба на всей прибрежной полосе Ирана разгоралась все сильнее даже опережая плановые события. Именно поэтому был перенесен акцент на персидском направлении Каспийской операции, хоть изначальная ставка была больше на берега Туркмении. А столь масштабная акция поддержки и успеха иранцев скорректировала на усиление сухопутной операции иранских берегов. Пришлось оперативно менять планы, Ветеранские военные переходили целыми частями и гарнизонами при приближении наших ударных сил – Иранские генералы выходили из-под поля, и наши совместные войска приходили в подготовленные плацдармы, как и во время ферганской операции. Это давало быстрый темп проведения Большого Южного Рывка уже в сторону Тегерана и дальше на все направления иранских земель и гор. «В детали операции не ухожу. Военные, сидящие передо мной, сами знают все наилучшим образом и уверен в больших деталях глубины и сложности операции». Но персидские берега были крепким орешком, не то что восточное побережье Каспия, и они оказались расколоты общими усилиями изнутри, что привело к победе. По моему мнению, военно-историческое общество все раскрыло в кинематографических лентах и тактических онлайн-играх для образовательной системы. Нужные детали там есть. Взгляд на часы и понимание, что время бежит, а он сильно долго топчется на месте. Нужно двигаться быстрее. Хочу сказать, не уменьшая успехов всех участников Бюр, хоть мы и активно включили в тегеранскую операцию силы стран всей объединенной Каспийской флотилии, все-таки для увеличения скорости освобождения сильно укрепленных подходов к столице пришлось оттянуть силы от туркменского направления для ускорения темпов освобождения Ирана. Когда уже сирийские силы пошли на соединение с Каспийскими, Москва оттянула основной флот. А вот когда Персидский берег был покорен, по всей прибрежной линии силы флотов России были снова переброшены на берега Туркменистана к крепости Хазар с ее южным и северным Челикенскими заливами. Да, та короткая передышка, которую дали наши войска хириаторам в том месте, подарила им надежду, но ненадолго. Они были под постоянными ударами авиации и малых сил, не давали врагу развернуть сколь-нибудь эффективную оборону, или пойти в контратаке для нашего отвлечения от Персии. Но работало множество факторов за нас, и страх нашей силы и присутствия не давал и высунуть носа за пределы зон обстрела их орудий. В результате, к нужному моменту, наш флот, накопив силы в ударный кулак, обрушился на гордость военной машины Самаркандского Хириата. Большие заливы Туркменские и Туркменбаши с их городами-крепостями нового поколения, Хазары и Туркменбаши, выстроенными в единый оборонный кластер крепостей. Анатолий снова перенес фокус внимания проекции на озвученную, но уже показанную ранее точку на теле планеты и продолжил более быстрым темпом повествования. Там наши войска сковали все оставшиеся священные морские и авиафлоты в заливах и аэродромах. Огромное количество военных сил Хириата было закрыто, стянуто туда и отступило к названному кластеру и к другим прибрежным городам-крепостям. Вот он, Туркмен Башиджи Белл Балканабад Хазар. Толик с наслаждением произносил эти буквы, так как огромное количество эмоций было связано с этим местом. В этом заключался триумф слаженности войск и работы его родственников, умело воевавших и отмеченных в боевых заслугах. Благодаря им он по праву считал себя очевидцем происходящего, ибо имел полное представление всех тех боев, исходя из рассказов участников. Он продолжал также ритмично и четко держать темп доклада. Самарканд ожидал основного удара именно в этой зоне, поэтому тщательно подготовил оборону. Это было логично. Ветеранское побережье было более плотно усеяно военными объектами Хириата, Если бы не успех разведки, диверсии и бунтов в рядах персов, то бились бы мы сперва об камни и пески берегов Туркменистана. Но вышло все иначе. Российские силы были более оперативны. Когда хереаторы стянули четыре священные армии и других контингентов общей группировкой на этом обширном кластере Туркменского побережья, запасов еды и фортификации они там наделали очень много. Своеобразный Каспийский Измаил перед знаменитым Суворовским штурмом Ведь Генштаб Священных Армий запланированно оставлял и наращивал войска там. Долго строил с привлечением лучших военных и инженеров всего блока НАТО. Для себя они обозначали балканский вариант таким же важным, как и Крым для контроля над Черным морем. И не только для отражения основного удара русских в Каспий, но и для дальнейшего развития контратаки в северном и восточном направлениях с целью полного опрокидывания русских сил. Так как в их раскладах западное направление было плотно прикрыто Азербайджаном и Турцией, выказавшими полный и вооруженный нейтралитет в драке Хириата с Россией, и со стороны Малой Азии не могло быть никакого удара за исключением узенького участка армянских и спорных территорий Арцаха и Сюникской области, на которые сами же силы Самаркандского Хириата и напали при начале священной войны, держали его в состоянии обороняющейся крепости и страха перед мощью священных армий. Но, как всегда, военная хитрость гласит, что глаза, чтобы видеть, а голова, чтобы думать и понять то, что глаза не способны увидеть все, что скрыто в голове. Ибо к моменту взятия Тегерана с армянских границ пошли сухопутные и воздушные операции по соединению и продвижению сил к Сирии и центру Ирана. Поэтому генеральный штаб хириаторов совершил тактический просчет, за что и поплатился стратегической инициативой, неся сильные потери. А этот армянский коридор силы Турции и Азербайджана не рисковали перекрыть после предупреждения о последствиях со стороны Москвы. И так как поток военных и всех грузов только рос, никто не решился. И стало понятно, почему русские так сильно развивали приграничные с вражеским хириатом области Армении и тянули туда усиленные транспортные магистрали не просто как символ мира в сложном регионе. И не выступали меценатом для всех соседей, а готовили свой план – Шахматная партия на Кавказе приходила к завершению, и хириаторы вошли в Цукцванг. Не имея шансов на победу в Иране, они решили дать бой четырьмя армиями, окопавшимися в Хазаре, чтобы вернуть себе лицо. И как раз все пришло в движение прямо к нашим планам. Ведь скованные нашими войсками и лишенные маневренности четыре священные армии и весь сбежавшийся сброд с боевиками в Хазарский кластер получили приказ действовать всеми силами и резервами. Они были изначально лишены инициативы, так как уже каждый камень и точка на карте были пристрелены нашей артиллерией, ракетами и авиацией. При активации арт-точек они сразу подавлялись, как и попытки неодобренные нашими силами переброски войск по секторам кластера. Этим командиры крепостей были подавлены и сидели в безнадежно глухой обороне, точнее силовой блокировке без возможности к инициативам. К тому же мы давали коридоры для отступления в кластер прибывающих битых сил верных хериаторм из центральноазиатских республик. И население кластера все росло, приближалось военной частью к пяти миллионам, не считая гражданских. Места становилось меньше, возможностей и еды тоже. Благодаря глухому окружению и выстраиванию мобильной противовоздушной системы обороны вокруг сектора прибрежных крепостей, после получения приказа действовать, который наша разведка перехватила, была выключена связь всех четырех священных армий со столицей. Они остались глухими ко всем внешним призывам и кормились нашей дезой по всем каналам связи, и не имея возможности проверить информацию, туркменские войска хириата сидели в котле. Это открывало нам дорогу в сторону столицы Туркменистана. Малые попытки прорвать кольцо окружения, конечно, были, но Хазар был скован в большое кольцо и уже испытывал медицинскую и продуктовую нужду. Так что их Севастополь был близок к сдаче, как и весь их Крым. Уделю внимание факту подмены смыслов в тот момент. Было удивительно, что пропаганда Хириата проводила странную историческую параллель в том, что выдающийся полуостров Заливы и бухты Хазара подобные Севастополю в момент Крымской войны, где внешняя группировка стран терзала южные рубежи Российской империи. И только доблесть, сила, оружие и отвага священных воинов Хириата защитит все подходы к столице Самарканда. Видимо, пытались использовать набившие уже оскомину окна Авертона. Но когда мы специально провели программу просвещения всех деятелей Крымской войны середины XIX века в мировом информационном поле, дали рост к популярности истории России у мировой общественности. Окно открылось и дунуло не туда. Севастополь хириаторов на Каспийском берегу не стал идолом борьбы, а вышел хромой уткой, но без внешней подпитки силами и ресурсами в результате сплошной блокады. И это смысловое напряжение исторических параллелей не помогло. Мы сперва начали гуманитарное снабжение в обмен на сдачу оружия и офицеров, приближенных к передовой части для организации будущей демилитаризации кластера». Тут он кашлянул, так как внутренний огонь обжигал его снизу. Уняв его, проводник продолжил. «Вернусь к требуемым вам событиям». После оформления большого хазарского котла уже были подключены имеющиеся в нашем подчинении иранские и туркменские военные силы, выведенные из персидских берегов и десантируемые в балканский Вилаяд Туркменистана. Это мистическое место с названием настоящих исторических Балкан с его городом Балканабадом и романтичным административным названием Вилаяд – область или волость где во избежание собственной гражданской войны шли на строго отведенных направлениях группировки «Единым потоком» согласно плану Бюр и совместно со всеми силами осаждали столицу Ашхабад. Работать было сложно. Не допуская распыления войск, направления дальнейших ударов шли вперед, создавали котлы из сложных крепостей, окружали их, выключали из боя и двигались дальше. А уж потом специальные штурмовые группы занимались крепостями и по очереди их раскрывали. Все взятые секторы уходили под наведение порядка армейскими силами России для исключения мести и расправ. Лишняя гражданская кровь была не нужна. В Иране и Туркмении сразу работали контрразведкой и специальные силы на пару с милицейскими частями. Опера знают свое дело, силовики свое, а военные свое. «Все небо было занято нашей авиацией и ПВО. У самаркандского хириата уже не осталось после образования цепочки котлов из крепостей до Ашхабада. Балканабад, Кумдак, Берекет, Сердар, Бами и Бахарлы». Он провел пальцем по своей проекции над столом, продолжая разговор. «Российские силы буквально нарезали столь единую и сложно выстроенную оборону хириата в Туркменистане, чем ломали ее эффективность». Ведь били мы не там, где от нас того ожидали. Заход с юга и полное окружение крепостей звезд давали результаты. Их цепи не работали при разрыве связи и отсутствии эффективных ПВО. И уже по отдельности наши военные щелкали малыми силами их сегменты. Расчет западных кураторов-хириаторов был на сложную организацию единой перекрестной обороны. Но это, если бы враг шел только по земле и не был столь массивен. Кошачья довольная улыбка пробилась у Анатолия, и он вспомнил те события. Он продолжал, странно улыбаясь и посматривая на парящую над столом карту. А после полной ликвидации внутренней связи телекоммуникаций через нашу региональную заглушку, небо и земля были чисты. Значимых угроз уже не было, мы все уничтожили, подавили или захватили. Оставались только наземные группировки. Безусловно, они были многочисленны, но уже изрядно дезорганизованы. Российские тактики и техники боя были к этому моменту отлично отработаны в ферганской операции, помноженные на местные колориты, стабильно подпитываемые подкреплениями с Севера и Персии по морю и воздуху. Победу дарила абсолютная слаженность всех родов войск. Конечно, косяки у нас были. Много косяков. Но у врага они шли сплошной лавиной, и у нас это выглядело как мелкие неурядицы на фоне провалов хириаторов. Так что, как всегда, все познается в сравнении. Ашхабад был взят после полного окружения русскими и союзными войсками. Гарнизон города сам предложил мирное урегулирование сдачи территорий. А после освещения этого события сдались все остававшиеся в обороне прикаспийские крепости Хириата. Там началась демилитаризация по заранее подготовленному плану и прибывшими специально подготовленными для этого контингентами. Разоруженные части и армии были интернированы. Титаническая работа кипела на всех фронтах бюр. Настал момент, когда все небо и воды в широчайшей центральноазиатской азиатской зоне Каспийского моря были полностью в нашем владении, покрытые русскими стальными птицами, утюжащими все указанные штабом точки на карте или доставляющие все, что нужно. Небо было открыто для гражданской авиации над зонами контроля России под демарши агентств. Авиакомпании покупали воздушные коридоры и уменьшали свои издержки за счет сокращения расстояния перелетов через наши территории. Под гнев политиков и журналистов, ведущие мировые корпорации начинали вести переговоры о новых рынках и более глубоком партнерстве с Россией. Мир сильно хандрил в тот момент. Впрочем, как и всегда, даже сейчас. Это, видимо, стандартное состояние мироздания, и в той мутной воде каждый хочет поймать рыбу покрупнее для своего стола и семьи. Анатолий снова осознал, что темп речи смягчился. Он ушел в лирику и сарказм. Видимо, сказывалась усталость последних месяцев напряженной работы. Он, поправив одежду, выровнял спину и продолжил. Российские силы несли свою победу все дальше, вглубь страны хириаторов, быстро продирались к их столице, чтобы обезглавить змея, отравившего умы миллионов людей. Города и гарнизоны сдавались один за другим при подходе основных сил. Верные и преданные хириаторам части отступали к столице и готовились дать решающий бой. Они надеялись на приход армий из Африки и Аравии. А мы били по ним постоянно, не давая возможности эффективно перегруппироваться и построить качественную оборону, провести маневренные контратаки священных армий Рубина. Дробили и резали секторы обороны столицы хириаторов, стараясь нащупать место для нокаутирующего удара. Они дрались, как пустынные львы. Но упорства было мало. Стратегия и тактика были полностью на стороне Москвы. Самарканд терял свою непобедимость и уверенность в беспроигрышности. Помощь из-за границы к ним не стремилась и ограничивалась политическими опусами. Монархии Персидского залива направляли все свои силы на удержание иранских владений Персидского залива, отчего уже не думали о Самарканде. Запад просто ничего не делал в военном плане. Ведь он уже был всецело в Хириате. Сколько лет он строил это чудовище, поэтому присутствовал всецело без официальной атрибутики и материально, и экспертно, отдав свои лучшие частные кадры для той войны. Но тут выходило попадание в просак, и уже блок очень активно стягивал наличные силы к Персидскому заливу и увеличивал контингент в Турции, Таиланде, Сингапуре, Тайване, Японии. В целом НАТО откровенно не ожидало столь слаженных действий вечно конфликтных Китая, Индии и России в борьбе с Хириатом. Столь долго и упорно он их сталкивал лбами. Согласованные действия этой тройки ломали миропорядок главных игроков и угрожали нарушению статуса лидера. Поэтому нужно было их осадить. Выбрать того, кто в тот момент слабее, ударить по нему в наказание за вольную инициативу в убийстве их ручного зверя, В общем, у них был полный бардак в управляющих верхушках. А тут такое предательство везде и провал многолетней работы разведок. Они всячески помогали хириаторам, но они уже проигрывали и доживали свои последние дни, как государственное объединение самаркандского хириата. НАТО просто не успевало следить за событиями и старалось сдержать ситуацию и понять план Москвы, обозначить линию, где их можно было реально остановить, чтобы не потерять лицо в том случае, если те пройдут дальше назначенные границы, и готовили информационный шум для приглушения происходящего передела этой части планеты. Мирное население Хириата к этому моменту абстрагировалось от конфликта и не поддерживало никаких Хириаторов. Все стихийнее становилось бегство и откровенное дезертирство рядового состава и солдат по домам уже недалеко от линий фронтов и точек конфликта. Африка не хотела помогать Самарканду. Для этого давала огня, происходящее в Фергане, что подрывало ментальные силы идеи Хириата, который пережил полный духовный и экономический упадок. В этих краях уважали победу и абсолютную силу, а хириаторы ее откровенно потеряли». Полевые командиры целыми районами и племенами переходили под длань Москвы. Русские стали непобедимой силой, откусывали целые страны за считанные недели от некогда самой большой державы и сильнейшей по численности армии мира, Самаркандского Хириата, еще год назад мирового великана Евразии и Африки. Того великана, от простого обращения и внимания которого соседи впадали в страх и оцепенение, лишь бы поглощение в состав самаркандского хириата прошло как можно мягче, ведь ранее оно было неизбежно. Рубин веры хириата совсем недавно ослепляюще блистал и был главной военной идейной силой Евразии и Африки. По крайней мере, так всем преподносилось. В Самаркандском хириате до реализации бюр все видели титана сборных государств под дланью управления верховных хириаторов от западного побережья Африки до гор Гималаев. Высшие советы хириаторов обозначили свою столицу, древний Самарканд, как центр будущего всемирного хириата, который планировал свой дальнейший рост до масштаба почти всей Евразии и Африки. Планы у Рубина были ого-го! А теперь Титан рухнул под беспощадными ударами русского Давида, если идти по ветхоуставной терминологии, и конец величия хириаторского Самарканда был все ближе. Он уже был окружен, и русские войска освобождали один за другим города-крепости, которые стояли в окружении сил радикальных и креатистов, Мы оттягивали их силы на себя все это время». Ведь ранее хириаторы были уверены в своей непобедимости, находились в информационном вакууме вследствие работы наших глушилок. Поэтому мы походным темпом окружали целые бригады и священные армии хириаторов, не имевших связи со своим центром. И даже бравая отвага генералов-хириаторов не помогала устоять перед военно-логистической мощью русской машины, идущей на юг. И тут главный отвлекся от речи Анатолия на свой коммутатор, пробежал по тексту, повернулся к сидящим рядом с ним. Начались быстрые переговоры, которых не было слышно, так как звук главный заведомо отключил. Из происходящего было видно, что тот ответ получил, и, повернувшись к Анатолию, сказал. «Тут появилось неотложное дело, Анатолий Григорьевич. Прошу вас подождать на этой стороне канала связи. Мы пока прервем ваш рассказ. Не уходите, пожалуйста». Получив утвердительный кивок от главы фонда, главный выключил картинку и на проекции перед Анатолием повисло изображение развивающегося от ветра поля пшеницы с надписью «Пауза». Колоски красиво колыхались в такт порывом ветра, который был слышен благодаря звуковому сопровождению видеодетализированной проекции. Анатолий сразу переключился на свой рабочий процесс, воспользовавшись делами верховной группы, Он вывел на свой рабочий экран коммутаторы и проекции, чтобы проконтролировать ход мероприятия, если нужно вмешаться в ручном режиме. Но чем больше он погружался в поток данных, отчетных списков и читал ответы кураторов и глав-отделов на его запросы, понимал, что механизм фонда работает четко, то есть без сбоев. Все шероховатости и острые проблемы сам аппарат и группы отделов решают на местах умело и в данный момент патовых ситуаций нет вообще. И от этого ему стало очень приятно, что многолетний труд имеет такой устойчивый результат и отличную преемственность руководителей отделов. Система управления фонда была взята буквально из государственной системы со всеми вытекающими степенями ответственности и видением будущего и стратегических целей. Все работали в конкретном направлении. В мыслях он хвалил тружеников фонда и службы обеспечения мероприятия, Но при этом его глаза жадно пропускали потоки данных в мозг, чтобы еще раз удостовериться, что все в здании фонда идет по согласованному плану и коррекции нет. Видимо, состояние проводника давало ему некую силу объемного восприятия, и он, не выходя из сеанса, поглощал весь массив информации и текучки мероприятия фонда. Он гордился своими подчиненными, все шло как и должно было. Ему это очень нравилось, и он продолжал просматривать все. Его разум даже отдыхал в процессе чтения. Анатолий это осознавал и наслаждался процессом. В этот момент приятный, но громкий звук обозначил возврат соединения, о чем сразу уведомила надпись на меняющейся картинке. Соединение восстанавливается через пять, четыре, три, две, одну... И ракурс с поля подход цифр красивый и плавно перешел от поля в небо и потом углубился в бесконечный небосвод. После единицы отчета снова включилась картинка с верховной группой, но части людей уже не было на рядах. Он отметил, что глав групп обороны и экономической безопасности нет. Молчал, ничего не говорил. Толик сам ожидал слов главного. Лицо круглого Виктора Вячеславовича было буквально мраморным, видно, что он держал паузу, чтобы собраться и принять более расслабленный вид, для чего немного сменил позу и положил руки на подлокотники. Ноги были близко друг к другу. По лицу ходили желваки, но уже через 5-7 секунд главный взял себя в руки. Было видно, как порозовело лицо Виктора, и он начал говорить. Прошу прощения за прерывание сеанса. Просто дела государственной безопасности, сами знаете, бесцеремонные и всегда не кстати. «Но я уверен, что вы, проводник, умело воспользовались перерывом и проконтролировали веренный вам процесс хода мероприятия». В ответ Анатолий широко поребячески улыбнулся и кивнул воодушевленный таким хорошим пониманием дел Виктором, но тот сразу продолжил. «Вас это нисколько не должно смущать!» И он указал на опустевшие места за собой. «Люди отправились исполнять свои дела, а оставшиеся, в том числе и я, Ждем продолжения вашего рассказа погружения в общее прошлое. И, пожалуйста, не переживайте и прямо говорите, как у вас идет, ведь мероприятие фонда отлажено и проходит хорошо. Уверен, вы это сами проверили и гордитесь своими людьми». А он действительно гордился персоналом. Виктор же продолжал. «И есть за что. А мне, как и всей группе, очень важен сейчас разговор с вами. Вы даже не представляете, как вы уже помогли своим сеансам». Все сразу идет в работу, чем вы, и мы предупредили много ошибок и лишних жертв. От него, нашего сеанса дальновидения, зависит реализация всех будущих планов. Поэтому прошу вас продолжить с того момента, как мы прервались. Время есть. Глава фонда понял, что его надежда на урезание речи и раскрытие карт группы перед ним не сбылась. Анатолий в уме вернулся к последним своим фразам. Огонь снова разгорался и прояснял все, отчего он быстро вспомнил и продолжил. «На чем мы остановились?» Он прищурил один глаз, сразу открыв его с улыбкой, ответил сам себе. Все его настроение после перерыва сильно поднялось. и Дальше он вел веселее. «Ах, вот на каком моменте истории бюр!» «Так вот...» Заняв всю нужную ресурсную базу и плацдарм для развития дальнейшего нашего наступления, воздушно-десантные войска дождались прихода основных сил, а также новой смены со свежими пополнениями частей, штатным восполнением потерянной и выбывшей авиатехники. Перенастроив силы, начали переброску в поддержку завершающего акта финального исполнения ферганской операции, выход к столице Рубина Вера Хириата. Именно тут без жаргона картежников никак ибо вырисовывался стрит роял флеш в терминах покера, полное окружение звезды крепости Самарканда со всех сторон. Это стало возможно благодаря слому сопротивления армии хириаторов всей западной части Туркменистана. Дорога на столицу была открыта именно через заход в Бухару, чем оперативно и занялись коллективные силы. Анатолий не стал открывать карту, он и так знал, что сидящие перед ним все держат в уме, как наяву, и просто продолжал с задором в голосе. Тогда к нам начали присоединяться уже полевые командиры местных сил сопротивления и перебежчики. Они всячески агитировали всех своим авторитетом к сдаче русским целых кварталов и районов, чтобы сохранить их красоту и жизнь обманутых людей. Военные сдавались целыми бригадами, отчего темп атаки все нарастал. Штурм прошел за два дня и уже зачистил город Бухару. После русские силы готовили следующий плацдарм. Контрольные пункты для финального окружения главного города, столицы Хириата, древнего Самарканда. Военные бюра отсекли все коридоры бегства из города в любую сторону. Также было закрыто и небо, равно как и связь. Мы уже могли держать под колпаком все их старые системы, на которых сэкономили беспечные архитекторы. Могли и глушить их спутники помехами, при этом работая на своих особых частотах связи. Наши смерши и силовики бюра действовали по тылам, перекрывая все ручейки отхода врага, отчего те крупицы-верхушки, что смогли ранее укрыться, были малы. Мы их всех находили по норам, в которых они прятались. Поэтому основной костяк, политики и генералы Рубина Вера оставались в своих дворцах, наивно ожидая эвакуации своими покровителями. Но, как я уже говорил, небо и связь были закрыты. Помощи из Африки и Аравии было не пробиться. Никак, потому-то нельзя. Так решила Москва. А оставшиеся окна для бегства из городов Хириата, куда приближались наши войска и силы поддержки, все активнее закрывали, ловя беглецов. Отсидеться не выходило. Ряды воинов веры хириаторов дрогнули. К тому же городское местное население само сдавало все. Особенно известные нам позиции, что было вдвойне занятно. Все люди на присоединяемых территориях Хириата проходили через проверки на факт шпионажа и скрытие истинных мотивов своих действий. Искали военных и гражданских преступников, и особенно Хириаторов. Наместники тоже были в цене, так же, как и их офицеры. Главное, что люди перестали снабжать вредной нам информацией и силы Хириата или просто с ними контактировать. Пошло отчуждение всего, связанного с Хириаторами. Весь совет Рубина Веры обезумел. Верховные хириатры тряслись от ужаса. Совет не имел власти вне своих дворцов, так как те имели возможность собирать разведданные по старинке, ведь вся связь по воздуху шла с нашими искажениями или просто не работала. А знали они все, что слышали от людей и видели глазами своих разведывательных отрядов. И общались отряды хириаторов между собой чуть ли не по почтовым депешам, чуть ли не голубями с крысами общались. Да-да, иногда даже голуби шли в ход. Он сдержал смешок, тема-то была тяжелая, но задор в голосе Анатолия оставался. «Всеми доступными влияниями и силами мы научили мирное население беспрекословно уходить от зон соприкосновения, сразу забирать своих детей, стариков, женщин и мужчин из рядов священных армий. В целом, самаркандское население массово переходило на сторону русских, замечая то, как мы входим в города, без разрушений, террора». Новости об этом наши СМИ и радио поставляли исправно. Наглядно имели пример того, какой порядок, поддержку людям несем мы с собой. Силы русского Большого Южного Рывка реально оперативно меняли жизнь, так же, как и в освобожденных Фергане и Иране, чем давали четко понять, что русские вернулись сюда навсегда. Пауза. Анатолий проглотил накопившуюся от постоянной беседы слюну в глубине горла, помедлил, ожидая, пока сам внутренний проводник поведет речь дальше. Помогали вводимые налоговые и новые религиозные нормы, которые полностью устраивали население. И еще многое другое давало шанс людям с тех территорий выйти из архаики времен культурной пропасти Хириата, которая полностью отсекала простое население от благ любого высшего и специального образования. Там, в рубине веры образования, прерогатива только избранных и прямых прихвостней хириаторов – остальные должны были просто уметь прочитать сутры рубина искусственные веры также граждане самаркандского хириата должны уметь еще и расписываться чтобы передать себя воле хириаторов никто не понимал что вера рубина ничего не имела общего с оригинальной книгой сути людям подсовывалась зеркальная искаженная утка разоблачение подлога священных текстов хириаторами было плюсом для открытого образования Поэтому появление русских педагогов было желанным и давало ускорение процессов освобождения территории от Рубина веры для прекращения перевирания и креатизма. Еще взрывной эффект дал осознание того, что они, простые жители, могут стать такими же русскими и нести свет знаний дальше, как и принесшие свободу от тирании архаичных хириаторов. Поэтому города после Бухары открывали свои двери один за другим. А силы священных войск хириатов все отступали к столице, неся крупные потери дезертиров. Но еще сохраняли веру в возможность победы, ведь они были без нормальной связи и действовали по своему усмотрению, отчего повсеместно попадали в наши ловушки. В момент финальной проверки устойчивости захваченного плацдарма наш генеральный штаб допустил хитрость. Тогда была локально включена связь в районе боевых действий. Специально вокруг Самарканды, для того, чтобы их военные осознали реальность их патовой ситуации. Москвой был дан час на осознание всеми военными сложившейся ситуации и готовности умереть вместе с хириаторами под нашими ракетными ударами. Для пущей достоверности гиперзвуковые ракеты ударили по дворцам и подземным бункерам, где были их штабы и совет хириаторов. Это дало почву для размышлений простых вояк на стороне хириата. Разведка предоставила оставшимся у руля самаркандским генералам относительный план окружения их столицы на карте, дала расклад наличных сил двух сторон и код для канала связи, по которому от них принимается безоговорочная капитуляция с полным разоружением, интернированным перемещением в лагеря для беженцев войны, где будет дальнейшее определение их будущей судьбы. В течение десяти минут пошли сдачи гарнизонов. Он прищурился и с хищной улыбкой довольно процедил. И представляю, сколько миллиардов нервных клеток умерло в тот час. А к окончанию часа в приступе осознания своего положения остатки отмороженных фанатиков стянулись к главным цитаделям верховных хериаторов. И все это под ударами русских ракет и авиации. Тут уже все было решено, столица пала. Совет был уничтожен вместе с самыми яростными фанатиками. Силы высвободились для новых действий. Усталости в их рядах не было, отчего Москва решила двинуть всех на развитие максимума бюр. Так эти силы, объединившись с идущими с севера и востока участниками ферганской операции зачистив всю зону вокруг столичного плацдарма Рубина, двинули дальше. Тут и подтянулись внутренние войска и силы правопорядка для сдавшихся войск священных армий. Они же и развернули лагеря. Перегруппировавшись и дождавшись прихода остальных ударных сил со всех направлений, произошла коррекция планов. И уже совместный русско-иранско-туркменский и воинский контингент перенаправили на юг, чтобы не мешать генералитету штаба Ферганской операции в округе Самарканда. Столько сил для приведения в порядок столицы и штурмов последних цитаделей не было нужно. Крыс ловить уже можно было и меньшими силами. Боевой кулак перенаправили шла масштабная перегруппировка армии для дальнейшего марша победы по трупу Самаркандского хириата. Так решила Москва. Быстро наведя порядок в структуре своих войск, выровняв снабжение, все изменило. Вакуум власти на теле этого рубина без столицы разрастался. В ходе ферганской операции совместный контингент, не останавливая натиск, пер на оставшихся локальных хириаторов. Повсеместно начались новые сильные движения сил Бюр. Контингент выходил солидный, пополненный и высвобожденный от участия в зачистке Самарканда. Он же, вследствие успешно выполненной роли, получил новую цель. Переключили обратно на персидские земли их южную и восточную части. Двинули к водам Персидского залива, где масштабными действиями быстро вернули контроль Тегерану над всеми ранее утерянными иранскими землями. Занявшись отобранными раздутым хириатом, увеличили скорость и темп продвижения сил во всем Иране. Повторно включили наши каспийские флотилии, пополнив их судами, оттянутыми от кластера Хазары Балканского Велиэта. Ракеты полетели по очередным целям и были, кстати, усилены прибывшими свежими воздушно-космическими силами из Кавказского округа через армянский коридор Сюникской области. Тут Анатолий сместил взгляд вбок, не найдя за что зацепиться. Он просто прикрыл глаза с паузами и продолжил. Я никогда не забуду. Вдох и протяжно. Про вклад национальных десантов, иранских и сирийских сил в освобождение персидских городов, в штурме гор и то, как они брали хребты и высоты. Делали все безукоризненно для контроля обширных территорий. Тут очень пригодились пробившиеся, идущие от Тигра и Ефрата со сложными боями. Им противостояла сильная группировка из африканской части Хириата. Эти свежие силы не смогли пробиться в Иран. Наши военные сохранили снабжение из Сирии, не дали пройти подкреплением к Самарканду. И когда африканские корпуса хириаторов были отброшены, сирийский контингент усилил нажим в сторону залива, чем очень помог в процессе объемного возврата контроля над Ираном со всех сторон. Войска бюр громили хириаторские орды, боевиков и наемников по всему западному Ирану. Делали это, пока наша ферганская армия штурмовала Самаркандскую цитадель. Удерживая попытки прорывов из Африки на сирийской границе, Дамаск провел резкую контратаку, чем окончательно разбил атакующие его силы. Неожиданно пленив командиров, сирийцы двинули дополнительные силы по североиранскому коридору. Так шла русская военная машина, все больше вбирая в себя народные ополчения коренных иранцев и других народностей, сразу проводя их переобучение и дооснащение для применения на местах но и двигались дальше на юг восток, к берегам залива, в согласованности с планом Бюр. Огонь полыхнул в груди, так что Анатолий умолк. Про себя прокашлившись, он снова вернулся к сеансу. Говорил тише. В то время всем находилось применение, так как дел было очень много. Лишних рук и голов не было. Все нужны в работу. На тот момент всегда испытывалась нужда в свободных людях. Хоть динамика событий была отработана, напряжение общих усилий Москвы и региона стало колоссальным. Западный мир забродил всеми внутренними жидкостями, когда мы прошли через большую часть Ирака. Уточню, что совместный российско-сирийский военный корпус прошел через северный и центральный Ирак. Он там смял всю хириаторскую оборону на своем пути и оголил некогда мощный укрепленный район Хириата. Потом наш корпус наладил хорошо охраняемый, не сильно узкий сухопутный коридор снабжения в западный Иран через северные и центральные территории бывшей части Ирака. Через эти коридоры поставляли силы и ресурсы с сирийско-российских военных баз и предприятий. Производственные мощности росли, но военным нужно было еще больше, для чего также открыли снабжение еще и через Армению. Там функционировала навигация уже через мирный Каспий на северный берег Ирана. Все усилия способствовали постоянному возвращению иранцев в свою страну со всего мира для восстановления светских порядков и нормальной жизни. Тут Толик навалился на правую руку, сменив тон на более грубый, недовольно проговорил. Понятное дело, что еще были и точечные места, окопавшихся от морозков, но с ними постоянно работали по ходу освобождения земель Персии. А иранские граждане, вернувшиеся со всех мест беженцы, хотели порядка и безопасности и мирной жизни. Чему способствовали старые персидские элиты и власть, что возвращались из изгнания на свою родину. Все они сразу включались в процесс восстановления государственности и налаживания прочного союза и связи с Россией. Шли по отработанному плану исполнения. Все строго контролировалось. Работали по всем буквам подписанных договоров. Попытки оттянуть одеяло на себя и обмануть жестко пресекались нашей разведкой, и силовиками и специальными силами интеграционного контроля России. Поэтому, пока мы отстраивали свой уклад, вернувшийся в тело России Средней и Центральной Азии, новая Персия не терялась. Тут огонь ниже сердца больно обжег изнутри, и тест сменился. Не могу сказать, что все шло так же легко, как я говорю обо всем. Да, вначале Бюр шел более-менее по плану. Но когда заговорили звезды крепости Хириатора со всеми своими роями дронов и дальнобойных систем была очень жаркая кровавая баня. Пока наши военные не доработали тактику и способы дезактивации их оборонных систем. Заглушив связь, российские военспецы вынудили Хириат воевать аналоговыми способами – людьми и техникой, а у них расчет был на технологии – Хоть у наших войск и были хорошие системы ПВО, вначале мы их испытали против ударных систем армии Рубина Веры, но стало быстро понятно, что долго так мы не сможем. Их раи и ударные системы дронов сильны, поэтому было принято решение закрывать небо, выключать спутники и связь, так же, как и задействовать наши ранее секретные способы войны будущего и оружия. Тут тяжелый вздох и нервная дрожь по спине Анатолия вызвали передергивание плечевого ряда. Огонь перестал сильно жечь, и проводник выровнял темп речи. Толик проморгался, сделав пару быстрых вдохов, и уже спокойнее в плане эмоций продолжил. Ведь тогда весь цивилизованный вызов перед рубином Хириата был серьезный. И на полях боя Азии решалось, кому жить, и кому уйти в прошлой мировой истории. Победитель останется один, другого не дано. Ведь не для щенячьих игр растили звери Самарканда. Им давали все передовое вооружение и технологии войны. Мы должны были иметь достойный ответ на все это. Да, когда потухла связь и небо стало нашим, скорость реализации бюр резко выросла. Тогда основные проблемы доставляли их роботы и дроны с автономными системами программного управления. Они у них были в избытке, и особенно геморройные были те машины, которые работали на индивидуальном ИИ. К нашему счастью, почти все они были импортные. Хириат не делал своих. И когда мы выбивали боевые единицы, то восполнить потери они быстро не могли. А вот когда сирийцы и персы перекрыли пути ввоза из-за бугра, с запада, то работа военных пошла еще легче. Еще раз вспомню важный фактор. Враг не знал о том, что мы не только сможем, но и решимся выключить всю их внутреннюю связь в Евразии. Системы радиоэлектронной борьбы сработали на ура. И очень много дронов, ударных систем, городов-крепостей и звезд Хириата остались в спящем режиме в песках и землях Евразии. Что тут говорить? Их до сих пор находят под землей в долинах рек, причем как водных, так и сухих русел. Это такие ископаемые истории войны с Хириатом. Археологи работают, разыскивая боевых спящих дронов и по сей день. Тут словно паутина прошла по лицу Славгородского, он сдержал мимику, чтобы его не передернуло. Нагоняло нервное напряжение от усталости всех последних недель или больше от тяжести роли проводника сеанса. Ему было непонятно, но Анатолий собрался, обратился к своим внутренним ресурсам. Он хотел держаться в седле всех нынешних событий, и внутренний огонь дал ему сил. Он почувствовал силовой прилив, и проводник дальше повел речь сам. Под чутким руководством Москвы вся Центральная и Средняя Азия преображалась. Полупустыни и солончаки возвращали себя к жизни с помощью русских сил, подобно уже прошедшему под нашим началом ренессансу всей Сирии. Да, процесс расцвета Дамаска был долгим и очень тяжелым, но именно там мы научились воевать по-новому. Убили в зародыше государство Леванта и все его извращения. Сирия переродилась. Теперь это та страна, которая через многие годы борьбы за жизнь и светскую свободу населения добилась прямых границ с Россией но через реализацию бюро и уже новый Иран. Этот процесс шел со всеми объединенными силами коллективных русских армий, вобравших в себя многие народы, приведенные к единым стандартам воинского искусства и уже в походных условиях перерождающихся в новое единое братство народов против гадкого зверя – хириата. Иран стал фундаментом нашего возврата за Кавказ и южные берега Каспия – В этом походе освободили от тирании искусственно искаженного рубина веры, под которой притянули умы людей Персидского залива. Им внушили, что это и есть истинная вера и креатизма. Но это был самый настоящий синтетический суррогат Совета Верховных Хириаторов. Именно он, делавший все лапами Хириата, ломал умы народов и племен. Они желали называть себя священной элитой Евразии и Африки без притязаний других строев и кровей. Но были и те, что помнили связи первородства племен Персидского залива, и, к счастью, они оказались нашими союзниками. Они не повторили ошибок прошлого, не обратились ни к Лондону, ни к Парижу, ни к Брюсселю, ни к Вашингтону и Ватикасу, ибо помнили, как эти страны неоднократно поступали с их предками, как предавали раз за разом, не выполняли обещания и контракты.